Глава первая. В кабинете царила темнота. Лишь свет настольной лампы озарял небольшое пространство на рабочем столе, заваленном бумагами. Еще утром Кирилл хотел их разобрать, но руки так и не дошли. Все запланированные встречи тоже пришлось отменить. Вот уже который час он сидел в своем кресле и смотрел в одну точку, не замечая ничего вокруг. Откинувшись на спинку, монотонно попивал виски и напряженно думал. Еще утром на электронную почту пришло письмо из интерната, в котором жила и училась Надежда, с сообщением о том, что ее обучение подошло к концу, и продолжать ей там жить нецелесообразно. А это означало, что надо ее забрать. Это известие выбило почву у него из-под ног и разом откинуло назад в то дождливое утро, когда хоронили Любу. Прошло уже пять лет, целых пять. Кир ничего не забыл, но научился жить с этой ноющей болью в сердце. Спрятал очень глубоко и лишь изредка позволял выбраться наружу. Время не вылечило его раны, но притупило чувство, закалило и сделало его еще более непробиваемым. Про свои обязательства Кирилл тоже не забывал. Исправно платил за обучение Нади вместе с благотворительными взносами интернату, Внимательно изучал отчеты, присылаемые Ниной Павловной, и даже на каждый праздник отсылал подарок, купленный секретарем. Все было просто и понятно. Главное, почти не требовало личного участия. А сейчас резко перевернулось вверх дном. Кир всегда знал, что этот момент когда-нибудь наступит, но оказался к нему совершенно не готов. Казалось, что еще долго, и время принимать решение наступит не скоро, но оно пришло сейчас. Он понимал, как должен поступить. Его обещание Любе не было пустым звуком, но так сложно было договориться с собой. Назад дороги не было. Кирилл не собирался нарушать данное слово. Залпом осушил бокал и придвинулся к ноутбуку. Быстро написал ответ, что через неделю приедет за надеждой, отправил и захлопнул крышку. Пришло время собирать камни. Выключив настольную лампу, Кир поднялся на ноги и слегка покачнулся. Сколько выпил, не имел представления, но, судя по всему, слегка перебрал. Сейчас его это мало волновало, главное, дышать стало легче, а жгучие тиски боли ослабили свою хватку, позволяя сердцу спокойно биться. Телефон призывно завибрировал на столе. Кирилл посмотрел на дисплей и, увидев фотографию сестры, расплылся в улыбке. Сдвинул зеленую трубку в центр и поднес смартфон к уху. — Привет, сестренка! — устало произнес он и присел на краешек стола, чтобы не споткнуться в темноте. — Кир, ты куда пропал? — раздался в динамике возмущенный голос Жени. — В смысле? — Вообще-то я тебя весь вечер жду. Опьяненный мозг не желал делиться информацией. Кирилл отчаянно не понимал, за что его распекают. Не помнил, чтобы они договаривались о встрече, но на всякий случай решил осторожно съехать с темы. — Прости, работы много. — Ничего не знаю, — недовольно фыркнула сестра. — Ты обещал приехать и поздравить крестника лично. Кир звучно припечатал ладонь колбу. Совсем вылетело из головы, что сегодня день рождения племянника. Ведь с утра еще помнил, а потом весь день кувырком. — Прости. «Я забыл!» — покаянно протянул он в трубку. «Я так и думала. Поэтому звоню, чтобы напомнить». Не унималась деятельная Женя, но Кирилл не горел желанием что-то праздновать. Силы остались только на то, чтобы добраться до дома и рухнуть спать. «Давай не сегодня. Я слегка не в форме. Еще чего. Мы тебя ждем. Гости уже разошлись». «Жень!» Простонал он, все еще надеясь на снисхождение. Ну почему именно сейчас, когда ему и так хреново? Огнев, не беси меня! — Ладно, — вздался Кирилл, так и не найдя в себе силы отказать сестре. — Скоро буду, только я без подарка. — Кто бы сомневался, — снисходительно протянула она. — Я сама все купила от тебя. Приедешь и подаришь. Ты — лучшая. Нежно заключил он и расплылся в улыбке. — Я знаю. — И, пожалуйста, — Женя глубоко вздохнула, — приезжай один. — Хорошо, — хмыкнул Кир и сбросил звонок. Написал Лики сообщение, что задержится, чтобы не ждала его, и взял ключи от машины. Покрутил их в руке и решил, что в таком состоянии лучше не садиться за руль. Закинул в карман и вызвал такси. Такси остановилось около дома, где жила Евгения с мужем. Расплатившись с водителем, Кирилл выбрался на улицу и глубоко вдохнул прохладный свежий воздух. Скорое приближение осени явственно чувствовалось и навевало какую-то непонятную тоску. По несбыточным мечтам и надеждам, по солнцу и беззаботным дням, как давно все это было, казалось, уже и не с ним. Закопался в делах и проблемах, ушел с головой в работу и совершенно разучился радоваться простым мелочам. Грустно усмехнувшись, Кир отмахнулся от мрачных мыслей и направился к дому. Дверь почти сразу открылась, и на пороге появился Виктор, муж сестры. — Какие люди! — расплылся он в улыбке. — Неужели без охраны? — Много чести! — — отшутился Кирилл и уверенно шагнул в медвежье объятия свояка. — Как вы? — Все отлично, проходи. Мишка тебя уже заждался. Виктор пропустил его в дом и закрыл дверь. — Ничего, что я немного под шафе. Кир виновато улыбнулся. — Все мы сегодня под шафе. рассмеялся Виктор и ободряюще похлопал его по спине. — Кир! — воскликнула Евгения, выйдя из гостиной и направилась к ним. — Ну, наконец-то! — Кирилл сгреб ее в охапку. — Привет, сестренка! — выпустил из рук и вынудил покрутиться, восхищенно рассматривая. — Ты все хорошеешь! — Ой, льстец! — цокнула она языком и покачала головой. — Я серьезно! — Кирилл улыбнулся. — Светишься вся! Он искренне радовался за сестру. Она была довольна и счастлива. — Это все муж виноват! Женя кивнула настоявшего рядом Виктора, одарив его лукавой улыбкой. — Поделишься рецептом? — поддел его Кирилл. — Ага, сейчас. Размечтался. Виктор довольно ухмыльнулся, притянул к себе жену и нежно поцеловал ее в макушку. — Свой ищи! От их красноречивых, откровенных взглядов становилось тошно. Кирилл задыхался в этой атмосфере любви и счастья, но всеми силами старался не подавать виду. Завидовал, отчаянно и безнадежно, и ничего не мог с собой поделать. У них с Ликой было не так, даже не близко. Им было комфортно вместе и не более. Поначалу Кир пытался заставить себя проникнуться чувствами к этой женщине, но очень скоро оставил бесплодные попытки. Он просто был пуст, морально и эмоционально истощен. Нечего было отдавать. Оставалось смириться, что такой формат отношений — это его максимум. Вот если бы была жива Люба, у него появился бы шанс. Но история не имеет сослагательного наклонения. Приходилось смириться с суровой действительностью, в которой нет Любы и никогда уже не будет. — Так, вот тебе подарок. Голос сестры вторгся в невеселые мысли Кирилла, а в руках появилась внушительная коробка в подарочной упаковке. — Пойдем, Мишутка ждет. Женя потянула его за руку в сторону гостиной. — Пойдем, — поддался он, позволяя себя увести. В комнате стоял накрытый стол, но гости уже и правда разошлись. Только именинник увлеченно что-то мастерил из конструктора. Услышав шаги, поднял голову и повернулся на звук. — Клёсный! воскликнул радостно, увидев Кирилла, подскочил и побежал к нему. Кир широко улыбнулся, отдал подарок Жене и подхватил мальчишку на руки. Несильно подкинул под звонкий смех и, поймав, закружил по комнате. — С днем рождения, чемпион! — Кир поцеловал его в щеку и вручил коробку. — Спасибо! — Миша крепко обнял его шею и принялся распечатывать подарок. — Поможешь? — Конечно! — Кириллу и самому было интересно, что он подарил. В четыре руки они быстро избавились от упаковки. Вау! воскликнул Миша, рассматривая нового динозавра. «Я о таком и мечтал!» «Прикольный!» — широко улыбнулся Кир. Подарок и правда получился внушительным. «Ты поиграешь со мной?» Мальчик потянул его за руку на пол. «Нет, Мишенька, не сегодня!» Остановила его Женя. — Уже очень поздно. — Ну, мам! — протянул он недовольно. — Я заеду на неделе и обязательно с тобой поиграю, ладно? — предложил Кирилл и присел перед мальчиком на корточки. хлашо тот насупленно кивнул и шмыгнул. — Пойдем, я тебя уложу. Виктор протянул руку, и Миша послушно вложил в нее свою. Пожелав всем спокойной ночи, они вдвоем удалились. Кирилл проводил их взглядом и обернулся к сестре. «Катюха-то где?» «В кино с подружками укатила». Женя устало улыбнулась и опустилась на стул. Мельком взглянула на часы и уточнила. «Скоро уже должна вернуться». «Не боишься?» — хмыкнул Кир. Время было позднее, совсем не подходящее для прогулок двенадцатилетней девочки. «Нет?» — Евгения неопределенно пожала плечами. — Они с родителями, да и Катя хорошая девочка. — Вся в мать, — улыбнулся Кирилл. Хоть Катерина и не была родной дочерью сестры, но уже очень давно называла мамой. — Я уж надеюсь. Женя согласно кивнула, поднялась на ноги и взялась за чайник. — Кофе с тортом будешь? — Не откажусь. Кирилл сел за стол и подпер голову руками, терпеливо ожидая сестру. — та вернулась через несколько минут с подогретым чайником и чашками быстро развела кофе положила кусочек торта и придвинула к нему что ты так накидался дорогой братец вкрадчиво поинтересовалась она с интересом наблюдая за его реакцией кирилл явно был подавлен и чем то расстроен но чтобы вытянуть из него правду нужно было как минимум продать душу дьяволу он с детства не любил делиться своими проблемами и трудностями считая это слабостью недостойной мужчины. — Не знаю, — Кир ожидаемо отмахнулся. — Что-то случилось? На несколько минут повисла напряженная тишина. Женя видела, что брата что-то гнетет, но не знала, как заставить его открыться. — Письмо пришло из интерната. Выдавил он, наконец, из себя и провел по лицу ладонями. — Нужно забрать надежду. — А ты не хочешь? — догадалась она. — Да при чем тут мои хотелки? — грубее, чем хотел, — ответил Кирилл. — Я обещал, и точка. Он всегда держал данное слово и не собирался нарушать этого правила. — Ну и забирай. Чего ты так всполошился? Женя отчаянно не понимала переживаний брата. — Мы Катюху забрали от матери, когда ей семь было, и никаких проблем не возникало. — А Наде сколько? — Почти восемнадцать. — выдохнул Кирилл и сжал голову руками. — Тем более, она уже взрослая девушка. Женя не знала ничего про них с Любой и понять его не могла. А рассказывать подробности он не собирался. Это лишь его личная драма. — В этом-то и проблема, — сухо пробормотал он, не представляя, как встретиться с ней, как привезет в свой дом, как будет жить под одной крышей, постоянно сталкиваясь и ненавидя за то, что невольно стало непреодолимым препятствием на пути к счастью. — Ты боишься, что твоя лика будет ревновать? — предположила Женя, пытаясь докопаться до сути. — Не такая же она идиотка, хотя... ну, потерпит. А там твое попечительство закончится, и... — Лики, я еще ничего не говорил, — перебил ее Кирилл и усмехнулся. — Как она отнесется к этому, я не знаю. «Она вообще не в курсе!» Глаза Евгения округлились от удивления. «Нет?» «Ну ты, братец, и молодец!» Покачала она головой. Гражданская жена брата ей, конечно, не нравилась, но сейчас он был явно неправ. Если они живут вместе, то должны рассказывать друг другу такие важные вещи и принимать решения вместе. Да как-то не было надобности. «Все будет хорошо!» Женя ободряюще сжала его плечи ладонями и уперлась подбородком в макушку. — Не переживай, утрясется. Я поддержу тебя в любом случае и с удовольствием познакомлюсь с твоей надеждой. — Спасибо. Вроде ничего такого не произошло, но Кирилл почувствовал себя гораздо лучше и увереннее. Женя словно зарядила его своим позитивом и поделилась настроем. — Да было бы за что! — она коснулась губами его щеки. — Давай кофе пить с тортом? — Давай. Он улыбнулся, в первый раз за сегодняшний день ощущая, как напряжение спадает и тело расслабляется. Может, и правда зря загоняется, и все пройдет хорошо. Главное — выяснить, чего хочет сама Надежда, и помочь ей устроиться на выбранном направлении. Остальное приложится. Домой Кирилл вернулся ближе к ночи. Как ни странно, но свет в окнах еще горел — А это означало, что Лика до сих пор не спала и ждала его. Открыв дверь своим ключом, вошел в дом и без сил опустился на пуфик в коридоре. Алкоголь давно выветрился из головы, остались лишь усталости и какое-то странное отупление. После встречи с сестрой Кир чувствовал себя гораздо лучше. Их откровенный разговор явно пошел на пользу, придал уверенности и внес ясность. Теперь он знал, что поступает правильно а поддержка Жени приятно согревала душу. Осталось только поставить в известность лику, которая вряд ли порадуется его решением. Но ей придется смириться, ибо Кирилл не собирался это обсуждать. Надежда приедет в его дом и точка. С остальным придется разбираться по ходу. Оставалась, конечно, вероятность, что девушка захочет жить отдельно. Он готов был помочь ей в этом вопросе и при необходимости купить квартиру и обеспечить всем, что ей будет нужно. Но все это после личной встречи. Сначала хотел поговорить с ней, а уже потом делать выводы и принимать решения, исходя из потребностей Нади. — Ты чего здесь сидишь? — голос Лики беспрепятственно проник в мысли Кира. Он поднял голову и, усмехнувшись, посмотрел на жену. — Думаю. — ответил уклончиво. — В коридоре? Она расплылась в холодной улыбке. Почему-то Лика не умела улыбаться искренне, всегда получалась какая-то фальшь. Кирилл давно привык к этому и перестал обращать внимание, а сейчас на контрасте с сестрой почему-то бросилась в глаза. — Так получилось. — Чего надумал? Лика поправила шелковый коротенький пеньюар, — юркнула к нему на колени и зарылась пальцами в волосах. — Сейчас расскажу. Кирилл уткнулся носом ей в плечо и прикрыл глаза, интуитивно отлавливая свои ощущения. — Марат дома? — Ага, конечно. Лика недовольно закатила глаза. — Шляется где-то со своими оболтусами? — Молодость, — сухо заметил Кир. Ее брат-подросток стал жить в их доме год назад сразу после того, как поступил в институт в Москве. Обещал переехать в общагу, но до сих пор этого не сделал. Кирилл не возражал, но и не поддерживал Лику. Марат при нем вел себя прилично и нелестно рожен. Пока их интересы никак не пересекались, Киру было наплевать. — Ты пил, что ли? — принюхавшись, Лика недовольно поморщилась. — Есть немного. — Где был? Что за повод? — Он внутренне напрягся, ощутив перемену в настроении жены, и ловко ссадил ее с колен. — К Женьке заезжал. У Миши сегодня день рождения. Все же решил сказать правду. — Конечно. А меня почему не взял? Лика привычно начала возмущаться. Это противостояние длилось уже столько лет, что Кирилл перестал считать. Просто принял ситуацию как данность, и старательно обходил острые углы в их отношениях, но сегодня ему не хотелось юлить и изворачиваться. ты же знаешь почему спокойно ответил и поднялся на ноги лика вздернула подбородок и демонстративно сложила руки на груди, потому что твоя долбанутая сестра меня на дух не переносит язык прищелкни рыкнул на нее кир и сжал кулаки чтобы не перегнуть. Никогда не позволял жене говорить плохо о Жене, но та будто специально, постоянно проверяла, насколько еще работает это правило. Работала. Всегда и неизменно. Сестра Табу. И баста. — Прости! — Лика сразу же сменила тактику и повисла у него на шее. — Но это и правда обидно. Как будто я вам чужая. Кирилл небрежно отцепил от себя ее руки и направился на кухню. Слушать весь этот бред не было никакого желания. — Почему ты ей ничего не говоришь? — прилетела в спину. Лика неотступно следовала за ним. — Это ваше разногласие, и я в них влезать не хочу, как и принимать чью-то сторону тоже. В очередной раз он высказал свою жесткую позицию. Всегда оставался беспристрастен, не потакая ни одной из них и спокойно принимая их такие сложные отношения, как само собой разумеющийся факт. — Все потому, что мы не расписаны, — продолжала настаивать Лика. — Она вот замуж вышла и оборзела. — Лика, ты нарываешься на грубость, — холодно предупредил Кирилл, крепко сжав ее запястье. — Оставь мою сестру в покое, ради бога. — Опять съезжаешь с темы? — Лика без труда высвободилась. — Когда мы, наконец, поженимся? — Зачем? — Разве штамп в паспорте что-то изменит? — Поменяет мой статус содержанки и любовницы на законную жену. Киру стало вздохнул и закатил глаза к потолку. Чисто бабская дурь. — Обещаю подумать над этим вопросом, — ответил примирительно и притянул жену к себе за талию. — Спасибо, господин хозяин. Лика расплылась в довольной улыбке, лукаво закусила губу и обвела его шею руками. «Чаю мне сделай, пожалуйста». Кирилл высвободился из ее объятий и опустился на стул. Зарылся пальцами в волосы и не сильно сжал. Лика налила две чашки чая, поставила их на стол и села напротив Кира. «О чем ты хотел поговорить?» Отпила немного из своей чашки и томно облизала губы, но Кирилл не обратил на ее жест никакого внимания. Все мысли его были заняты другим. — Есть девочка-сирота Надя. Начал он сразу с главного, чтобы не вдаваться в ненужные подробности. Я являюсь ее опекуном. — Отлично! — недоуменно выдохнула Лика и вопросительно изогнула бровь. — И? — Кир поднялся на ноги и отошел к окну. «Через неделю она заканчивает обучение в школе-интернате и переезжает к нам», — сказал, как отрезал, ни на секунду не усомнившись в своем решении. — Что? — Лика возмущенно подскочила на ноги. — Кир, ты с ума сошел? — Нет, я в трезвом уме и твердой памяти, — ответил тем же тоном и прикрыл глаза. Как и предполагал, разборок избежать не удалось. — Этого не будет! — Лика распалялась все больше, меряя шагами пространство кухни. — Я не позволю тебе устроить из нашего дома притон. — Остановись! — рявкнул Кирилл и резко развернулся. — Это моя обязанность. Я обещал помочь девочке. — Кому, Кир? — Ее матери. — И ты думаешь, я вот так просто проглочу это все? В ее глазах горел недобрый огонь, но ему было уже все равно. Отступать он не собирался ни при каких обстоятельствах. Ребенку нужна помощь. — Сколько ей лет? 18. 18, — Восемнадцать. — Восемнадцать, Кир! — крикнула Лика и театрально всплеснула руками. — Ты издеваешься? Сними ей квартиру, раз такой сердобольный. Пусть живет отдельно и радуется. — Нет! — твердо и жестко ответил Кирилл. В том числе и с принципа. — Почему? — Потому что я так сказал, — отчеканил, глядя в глаза, давя своим неприкасаемым авторитетом. — Надя будет жить здесь столько, сколько захочет, и ты примешь ее достойно. — Ну уж нет, — закачала головой Лика, не желая подчиняться. — Я все сказал, — Кирзвучно припечатал ладонь к столу. — Через неделю комната должна быть готова. «И предупреди Марата, чтобы вел себя прилично!» Не дожидаясь ответа, он залпом допил остывший чай и вышел из кухни. Свое мнение высказал четко. если кому-то что-то не нравится, где выход, все знают. А Кирилл никого не держал.